Глава шестая Когда уже стали собираться в дальнейший путь, вулканы Ночка заволновались, глядя в лес, что был по правую руку. Вулкан недовольно фыркал, Ночка пыталась изобразить грозное рычание. Глядя на них, лошадь Нила Рыжуха тоже недовольно заржала. Кощей с мечом в руке и Нил с топором насторожились. Из густого кустарника донесся мужской голос. — Братцы, вы никак русичи? Не бойтесь нас, мы сейчас выйдем. «Ну, русичи, выходите без оружия только». Кусты зашевелились, и появились трое мужчин с луками и топорами. Все свое оружие они демонстративно бросили на землю. «Кто такие?» «Мирные люди мы. Артель Плотников. Михаила, Петр и Ерофей. Ходили в тайгу, кольцевали кору для вырубки. А тут страшнота началась. Мы друг за друга уцепились, да только здесь и расцепились. Не знаем, что делать, как домой попасть». Луки наделали, доселки да простые, чтобы звери добывать. Увидели этого парнягу. Долго на него смотрели, а он все сидит и сидит, а тут и вы едете. Расскажите, добрые люди, что случилось в этом подломном мире? А откуда вы, братцы? На иртыше наша деревенька стоит. Или уж стояла. Так и не получилось уехать в этот день. Долго сидели, разговаривали, сокрушались, горевали о потерянных семьях. Как оказалось, мужики нашли в лесу родник, решили ночевать возле него, набрать воды, помыться при возможности, набрать во всевозможные емкости, чтобы ехать до большой воды. Мужики далеко от места, где их выбросило, не уходили. Страшновато было. Хорошо, что родник совсем рядом оказался. Набили зайцев, которых оказалось великое множество, накоптили мясо. Дикий зверь на них не выходил, лихие люди тоже лакшай который был совсем неподалеку видимо вообще никуда не ходил так и сидел на камне голодный и без капли воды медитировал на утро вполне ожидаемо мужики попросились идти с кощеем хотя вулкан даже не ожидая слов кощея бодро двинулся в ту же сторону что шли раньше кощей решил откорректировать тактику приказав всем ждать его он вместе с одним из плотников забрался на вершину насыпи которая всегда была по левую руку. Задача была не из легких. Кощей и Ерофей поднимались очень осторожно, рискуя любую секунду вызвать обвал. Высота завала с трудом определялась на глаз, а из-за того, что в поисках безопасного маршрута приходилось идти зигзагами, подъем затянулся вообще надолго. Но оно того стоило. Когда Кощей и Ерофей оказались в самой верхней точке своего маршрута, они увидели вдали, почти на горизонте, голубую гладь реки. Не сказать, что рядом. Видно, что придется объезжать преграды. Но вода есть. Надо только форсировать насыпь. Или обойти. Информацию о том, что не очень далеко есть река, была воспринята путниками с энтузиазмом. Главное, что вода близко. Было совершенно понятно, что с телегой и конями насыпь не одолеешь. Кощей принял решение продолжать движение в обход, тем более, что вулкан все равно намеревался идти в ту сторону. За день отряд путников увеличился еще на двух женщин, двух мужчин и одного ребенка. Две семьи оказались русскими с Ангары, и встретились они несколько часов назад. Путь продолжили вместе. Ближе к вечеру случилось неожиданное. Шедшие впереди отряда Михайла и непоседливый сынишка Нила Мирон остановились, потом Мирон опрометью побежал назад к отряду, крича на ходу. «Дяденька Кощей! Дяденька Кощей! Там, похоже, в насыпе дыра какая-то! Дядька Михайло говорит, может, там пройти можно? Только там деревья! И страшно аж жуть!» Прогал в сплошной насыпи был. Похоже, что внизу лежит огромный арочный пролет, а сверху сплелись поваленные деревья. Вся эта конструкция немного присыпана землей. Но вот груды камней, как это было везде, здесь не наблюдалось. И даже, кажется, в этот проем можно войти. А есть ли выход на ту сторону? Оставив возле женщины и детей Лакшая и Петра, Кощей и остальные мужчины отправились на разведку. Чтобы пробраться в темневшую совсем рядом марку, надо было преодолеть изрядные завалы.